Глава До самого вечера Холмогоров не беспокоил ни администрацию гостиницы, ни постояльцев. Дверь его номера оставалась закрытой. Любопытных, желающих подсмотреть, что творится в номере, хватало, но даже любители поглазеть не могли узнать, что происходит внутри. Занавески Андрей Алексеевич задернул плотно. Случались такие минуты в жизни, когда ему не хотелось никого видеть – не хотелось ни с кем встречаться. И это не было капризом избалованного вниманием человека или надменностью в житейском ее понимании. Дело было в другом. Лишь только Холмогоров оказался в Ельске, как тут же почувствовал странную гнетущую атмосферу, царившую в городе. Сперва он решил, что причиной тому гибель ОМОНовцев, и горожане переживают их смерть. Но стоило ему всмотреться в лица людей, понял – Что это не так? Смерть, поселившаяся в Ельске, еще не дошла до их сознания. Люди еще не ощущают дыхание смерти. Холмогоров чувствовал, что в городе должны случиться какие-то события, еще более страшные, чем гибель четырех молодых людей в Чечне. Смерть не страшна сама по себе. Страшны необъяснимость, непредсказуемость ее прихода. Военные погибли на войне, и это обычно. Такое в России не впечатляет. Парни знали, на что шли, уезжая в командировку. Холмогоров лежал на широкой двухспальной кровати поверх покрывала и, прикрыв глаза, прислушивался, словно надеялся вновь услышать голос, уже явившийся ему однажды в древнем Муроме. Но вместо него ему чудили странные звуки. То вроде бы кто-то шептал, то плакал, и было непонятно, откуда просачиваются эти звуки. Он погрузился в состояние забытия, словно пребывал вне места и вне времени. Серая густая пелена окутала его, будто предрассветный туман, и все звуки тонули в этой серости, глушились ею, исчезали, лишались смысла. Когда Холмогоров открыл глаза, то с удивлением обнаружил, что пролежал неподвижно целых четыре часа, хотя ему казалось, что миновало минут 20, не больше. За окном уже смеркалось, дневной свет еще пронизывал шторы, но развеять темноту по углам номера уже не мог. Холмогоров ощутил голод, хотя обычно ужинал позже. Он чувствовал себя так, словно целый день провел на ногах и не было четырехчасового отдыха. «Довольно, я уже напугал их своим видом», – подумал Холмогоров, подходя к зеркалу большого раздвижного шкафа-купе. Стоило ему сменить рубашку с черной на светло-бежевую, как он сразу же стал выглядеть абсолютно по-светски. Даже можно было подумать, что длинные волосы и борода всего лишь дань ушедшей моде, тому времени, на которое пришлась юность Холмогорова. Многие его сверстники сохранили приверженность к моде конца 70-х. Волосы Андрей Алексеевич аккуратно собрал в хвост и стянул тонким кожаным ремешком расчесал бороду и стал похож не то на рок-музыканта, не то на художника, собирающегося на открытие собственной выставки. Бросив во внутренний карман пиджака тонкое портмоне, он легкой, пружинистой походкой покинул номер. Когда хотел, Холмогуров умел не привлекать к себе внимания. Никем не замеченный, он миновал стойку администратора и, даже не останавливаясь, отыскал взглядом белую табличку «Ресторан». Ресторанов в городе было несколько, но ни один из них хорошей славой не пользовался. Все-таки Ельск никогда не был университетским городом, а это накладывает отпечаток на население. Из всех учебных заведений, не считая школ, здесь имелись финансовый техникум, переименованный недавно в колледж, и филиал Политехнического института, ковавший инженерные кадры для местного цементно-шиферного завода. Но ну, что ж, в других городах нет и этого. На 250 тысяч жителей вполне достаточно. За последние 10 лет в Ельске открылось довольно много небольших ресторанчиков, кафе и просто забегаловок. Но основными местами, где можно было оттянуться по полной программе, с музыкой и танцами, а возможно и с мордобоем, оставались несколько старых ресторанов с огромными залами и маловразумительным оформлением. Главным из них был ресторан при гостинице, носивший то же название, что и местная река – Липа. Эти четыре буквы ярко горели неоном в закатном небе Ельска, словно напоминая, что сегодня последний день, когда еще можно погулять так, словно в городе ничего не случилось. С завтрашнего дня в Ельске начинался объявленный мэром траур. Обычно публика в зале собиралась одна и та же – Офицеры и контрактники из бригады спецназа, ракетчики, кавказцы, державшие торговлю на местном рынке и большую часть жизни, проводившие в гостинице, а также местные проститутки. Сменялись лишь приезжие командировочные, старавшиеся не встревать в местные разборки. Обычно три основные силы – спецназовцы, ракетчики и кавказцы – уживались в ресторане довольно мирно. Они знали друг друга не первый год, а женщин, ходивших в ресторан в надежде снять мужиков, сумели поделить. Но мирное сосуществование продолжалось обычно недели две, пока кто-нибудь не позволял себе выпить лишнего, и это не совпадало с неприятным происшествием в городе. Тогда начинались попытки выяснить, кто же в нем виноват. Все три группировки считали себя хозяевами в городе. Кавказцы потому что обладали самыми большими в Ельске деньгами. Спецназовцы – потому что их часть располагалась почти в самом центре. А ракетчики – поскольку появились в городе раньше остальных, если брать во внимание принцип преемственности от кавалерии через артиллерию к ракетно-космическим войскам. Кавказцев, хоть они и принадлежали к разным национальностям, объединяла одна общая черта – осторожность – Очень уместно, когда находишься на вражеской территории. Еще днем они трезво рассудили, что сегодня появляться в ресторане не стоит. Погибли ОМОНовцы. И ясно, что их сослуживцы попытаются отыскать виновных в этом. Разобраться, кто чеченец, кто дагестанец, а кто ингуш – задача для человека в милицейской форме такая же сложная, как решение дифференциального уравнения на пьяную голову. Поэтому, чтобы и лицо сохранить, и в драку не ввязываться, сходка кавказцев постановила исчезнуть сегодня из города. Кавказцы, сбросившись, арендовали небольшую местную турбазу в 10 километрах от города. Прихватили с собой маринованное мясо, мангалы, уголь, выпивку, девушек и в полном составе на машинах отбыли на загородную гулянку в надежде, что никто о них в этот вечер не вспомнит. Ракетчики и спецназовцы на родной земле чувствовали себя уверенно и никуда прятаться не собирались. Повод выпить был и у тех, и у других. У командира роты обеспечения из ракетной части капитана Пятакова случился юбилей. Он бы и рад был забыть о своем 35-летии. Но куда денешься, если в сейфе командира части лежит твое личное дело? О юбилее сослуживцы ему напоминали давно и капитан Пятаков заранее заказал в ресторане столики. Все старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники были приглашены в ресторан «Липа». То, что празднование пришлось на день перед похоронами, ракетчиков особо не смущало. Их торжества были запланированы заранее. И кто же виноват, что ребят будут хоронить именно завтра? Могилы, приготовленные для спецназовцев, Желтели на склоне холман на другой стороне реки Липы. И их можно было видеть с любого конца Ельска. Стоило выйти на открытое пространство. А его в городе хватало. Лишь самый центр до микрорайоны были застроены каменными домами в несколько этажей. Остальная территория представляла собой однообразную деревянную застройку. Лишь кое-где попадались новомодные особняки современных богатеев. Их в городе знали по пофамильно и в лицо. Ракетчики появились в ресторане первыми. Офицеры, хоть и были мужчинами серьезными, считавшими себя белой костью в российской армии, глупо ухмылялись. Четверо из них несли тяжелые вместительные саквояжи, в которых глухо, как камни, позвякивали полные бутылки. Прошли те времена, когда офицер считал ниже своего достоинства приносить спиртное с собой – Теперь даже официанты и официантки в ресторане были в курсе этого ритуала и не препятствовали ему, следя лишь за тем, чтобы для приличия было заказано хотя бы граммов по сто водки на одного посетителя. Метродотель, полная яркая блондинка, отвела капитана Пятакова в сторонку. «Ведь вы же говорили, что гостей будет восемь!» Капитан Пятаков развел руками, мол, «разве такую учтешь?» «Придется неучтенным сидеть на простых стульях», – жестко сказала женщина. «Посетителей у нас сегодня много». Вариант был далеко не худшим, и капитан Пятаков согласился на него с радостью, зная наперед, что уж ему-то, имениннику, на разваливающемся гостиничном стуле сидеть точно не придется. Кресла в ресторане были добротные и настолько тяжелые, что даже во время редких потасовок никому не приходило в голову использовать их для нападения или защиты. Ракетчики собственноручно сдвинули столы и сели, не зная, чем занять руки. Пятаков держал перед собой большой букет-гвоздик и тщетно пытался ощутить несуществующий запах цветов. «Эх!» – вздохнул он. Легче 2 часа на жутком морозе ждать поезда, чем 5 минут в тепле – ста граммов водки. Гости оживились, завидев вышедшую из-за перегородки официантку. Та умудрялась нести в руках сразу шесть тарелок с нарезанной закуской. «Это вам! Главное – начать!» И вскоре перед мужчинами уже стояли рюмки с холодной водкой. Других напитков ракетчики не признавали, разве что спирт. Первый тост, как и заведено, произнес командир части. Говорил он долго, пространно, прочувствованно и нежно, так, будто капитан Пятаков был его родным сыном. Вспомнил все. И развал великой страны, которой все боялись в мире, в первую очередь благодаря ракетам, и годы неопределенности, которые почему-то назвал «темными», и с осторожным оптимизмом перешел к дням сегодняшним, которые, по его разумлению, выдвинули на первые позиции людей молодых, мыслящих и честных. Сослуживцы главного ракетчика томились в наглухо застегнутых кителях с рюмками, уже приподнятыми над столом. «За тебя, капитан!» – подытожил командир части странную смесь политинформации, исторических эксурсов и тоста. «Ура!» – негромко произнес старший лейтенант, сидевший напротив Пятакова. «Ура!» – тихо, как заговорщики, прошептали другие офицеры. И наступила минута молчания, прерываемая лишь чавканьем и позвякиванием приборов. В этот момент в зале ресторана появился Холмогоров. Когда хотел, он умел держаться незаметно, не привлекая к себе внимания – Это раньше на человека, у которого длинные волосы, стянутые на затылке в хвост, пялились во все глаза. Теперь даже в Ельске к этому уже привыкли. Он осмотрелся, на ходу пересекая площадку для танцев. Выражение «лучший столик приберегли для вас» довольно неконкретно. Расшифровка его зависит от того, с какой целью ты пришел в ресторан. Если поглазеть на танцующих и на эстраду – это одно – А если наоборот уединиться и не мозолить глаза танцорам, это совсем другое. Холмогоров увидел, что лишь на одном столике стоит табличка «Заказано». Этот столик от других отгораживали две довольно высокие перегородки с пластиковыми вьющимися растениями. «Извините, но этот столик занят». Официант развернул к Холмогорову табличку. «Да, занят мной». Усмехнулся Андрей Алексеевич. К столику уже спешила метродотель. Лицо ее было злым и сосредоточенным. Директор предупредил ее, что в гостинице проживает важный гость, и ничто не должно нарушать его покой. По ее разумению, этому гостю было самое время пожаловать на ужин. А кто-то посторонний нагло занял зарезервированный столик. Злой взгляд женщины-метродотеля встретился со спокойным взглядом Холмогорова, и она помимо желания улыбнулась. «Этот столик занят!» «По-моему, произошло недоразумение». Холмогоров поднялся. «Мне сказали, что столик для меня зарезервирован, но, наверное, вас не предупредили». Спокойный тон Холмогорова и его уверенная манера держаться – Заранили в душу метродотеля сомнения. Директор, описывая ей советника-патриарха, сказал. «У него длинные волосы». Холмогоров повернулся к ней в профиль. И только теперь женщина, разглядев хвост волос, туго стянутых на затылке, сплеснула руками. «Ой, извините, не признала». «А вы меня раньше и не видели». «Мне описали вас, но что же вы, Василий?» Обратилась она к официанту. «Гость ждет!» «Садитесь!» Официант услужливо подставил стул, протянул меню, нервно протер полотенцем и без того сиявшую чистотой хрустальную пепельницу. Причем ухитрился сделать все это одновременно, будто у него было не две руки, а целых шесть. «Извините нас, пожалуйста!» «Не беспокойтесь, со всеми случается!» Холмогорову было неприятно возня вокруг него. Он не любил причинять неудобства. Андрей Алексеевич читал меню, пытаясь разгадать ресторанные кроссворды. Фирменная котлета липа. Шницель по-ельски. Салат старомонастырский. У него было предчувствие, что под этими названиями прячутся хорошо известные ему блюда, которые можно встретить в любом провинциальном ресторане. Из хороших сухих вин имелись заговор монахов и молоко любимой женщины. И тут внезапно стих гул голосов в зале. Ножи и вилки больше не скребли по дну тарелок. Стало слышно, как жужжит, попавшая в абажур люстры, рано проснувшаяся от зимней спячки, муха. Холмогоров продолжал сидеть, склонившись над меню в красной обложке, очень похожей на юбилейную папку. Он лишь поднял глаза. Дверь ресторана со стороны холла, где располагался гардероб, была широко открыта на две створки. В дверях стояли четверо хмурых ОМОНовцев. Все в форме, с беретами на головах. Можно было подумать, что они пришли с очередным рейдом на проверку документов, если бы не отсутствие оружия и черных масок. «Странная это была компания». Обычно подчиненные не пьют вместе с командирами. Субординацию и в армии, и в милиции соблюдают свято. Но это касается лишь мирной жизни. А на войне даже полковник может позволить себе выпить с рядовым. Перед лицом смерти все равны. Теперь война докатилась и до Ельска. Подполковник Кабанов, майор Грушин и сержанты Сапожников и Куницын Специально не готовились к походу в ресторан. Их свели вместе похоронные дела, оформление документов. Как водится среди русских, кто-то первым задал сакраментальный вопрос. «Но что?» Мужчины переглянулись и, как были в форме, прямиком отправились в ресторан, чтобы как следует помянуть павших товарищей. «Завтра, когда в бригаду понаедет начальство, сделать это будет сложно». Никто не произносил вслух того, о чем думал. Но мозг каждого амоновца сверлила одна и та же мысль. Увидим черных, покажем им. И не важно, что под руку могут попасться не чеченцы. Все они одним миром мазаны. В том, что сегодня никто не станет заступаться за кавказцев, они не сомневались. И в том, что сегодня амоновцам простят все, что угодно, тоже. Теперь... Когда все четверо оказались в ресторане, разочарование отразилось на лицах спецназовцев. Ни одного кавказца. Хотя обычно здесь ими прямо-таки кишело. Выбор оставался небольшим – убраться во свояси или просто напиться. В гробовом молчании спецназовцы прошли через зал, и каждый, кого они миновали, с облегчением вздыхал. Пронесло. Загремели стулья и ботинки – Майор Грушин негромко кашлянул, как бы давая понять залу, что опасаться больше нечего. Жизнь продолжается. Водку и закусить, сделал довольно неопределенный заказ подполковник Кабанов. Он никому конкретно не обращался, просто бросил в зал короткую фразу, которая оказалась действеннее, чем обещание щедрых чаевых. Официанты в миг сервировали столик. «Не знаю, как оно там положено», – произнес подполковник Кабанов. «Не знаю, что говорить по этому поводу церковь, но помянуть ребят рюмкой другой надо непременно». Он неумело перекрестился, несколько секунд раздумывая, к которому плечу сначала, к правому или к левому, приложить три пальца. Сержанты Сапожников и Куницын в упор смотрели на майора Грушина. Тому пришлось разлить водку». Спецназовцы, грохоча стульями, поднялись и выпили, не чокаясь. «Не повезло ребятам!» – зашептал ракетчик капитан Пятаков, глядя на пьющих стоя спецназовцев. «Я бы на их месте лучше на природе выпил, поближе к кладбищу». «А они не пить сюда пришли!» – возразил ему старший лейтенант, на тарелке которого покоился нетронутый кусок курицы. «Тоже мне скажешь!» Пробурчал именинник. Выпить по любому поводу не грех. И с радости, и с горя. Это ты так думаешь. А менты думали, что тут кавказцы сидят. Драку затеять собирались. Пятаков почувствовал, что его день рождения основательно подпорчен. Настроение в зале ресторана царило такое, будто тут у всех на виду стоял гроб с покойником. И виднее», вздохнул старший лейтенант. Но с такими мрачными рожами на людях появляться нельзя. «Выпьют, повеселеют!» Капитан Пятаков среди офицеров слыл весельчаком и оптимистом. Среди же солдат – отъявленным мерзавцем. «А может, их к нашему столу пригласить?» Предложил самый молодой из всех военных лейтенант, прослуживший в армии меньше полугода, лишь осенью получивший диплом и офицерские погоны. «Хочешь морду получить? Приглашай!» Обычную концертную программу в ресторане все-таки решили не разворачивать. Хотя и не было официального запрещения. Конференсье на сцену не выходил. Эстрада ресторана являлась единственным местом, где здешние таланты могли опробовать себя на публике. Администрация ресторана им практически ничего не платила. Зато певцы и музыканты, зарабатывающие на жизнь кто как умел, Могли понять, имеет ли спрос их искусство, и найти потенциальных заказчиков. Тех, кто потом приглашал их на свадьбы и юбилеи. Лишь только в зале уменьшился свет, и из огромных черных колонок полилась спокойная музыка, спецназовцы, порядком захмелевшие, с неудовольствием обернулись. «Да, стихи и музыка без сомнения собственного приготовления» подумал Холмогоров, вглядываясь в невысокую девчушку, застывшую на самом краю сцены с микрофоном в руке. Она вкратчиво шептала слова песни в близко поднесенный к губам микрофон. Песня была вполне созвучна времени и официальной идеологии. Немного истории, немного современности и боль за родную землю, с которой неизвестные «они» сотворили что-то страшное. На первую песню никто танцевать не вышел. Девчушка зря тратила силы. Так уж ведется. Пока в зале не найдется смельчак, другие, пусть даже и хотят танцевать, на площадку перед сценой не выйдут. А площадка манила. И лишь только зазвучала вторая песня, самый молодой из ракетчиков поднялся и осмотрелся. Взгляд молодого лейтенанта остановился на столике, занятом мужчиной и двумя девушками. Они, не обращая внимания на публику и музыку, о чем-то оживленно беседовали. На столе лежал ключ от гостиничного номера. Девушки были одеты с легким вызовом. Наверняка они приехали из другого города. Не очень твердой походкой лейтенант приблизился к столику и, чтобы не потерять равновесие, оперся о спинку кресла рукой. Мужчина, занятый разговором, даже не заметил его появления за своей спиной. А вот девушки игриво заулыбались. Худая брюнетка расстегнула сумочку и защебетала. «Мы сегодня в универмаг ходили, нашли неплохое белье. Вот как тебе оно?» И брюнетка, зажав кончиками пальцев черные кружевные трусики, продемонстрировала их мужчине, но так, чтобы их видел весь ресторан. Мужчина немного оторопел, но поскольку был столичным жителем, марку держал. «Вполне, но, по-моему, они тебе маловаты». «Да нет, что ты, в самый раз!» Брюнетка пыталась всучить мужчине кружевные трусики. Поскольку все это делалось нарочито демонстративно, народ в зале переключил внимание с певицы на любительницу демонстрировать белье. Убедившись, что задуманное пока удается, брюнетка перевела взгляд на лейтенанта. А тот абсолютно безумными глазами Пожирал редкое черное кружево Ни разу не надеванных женских трусиков. «А вам что, молодой человек, тоже интересно? Так я могу и вам показать». Она поднесла трусики к лицу военного. «Зачем ты его смущаешь?» Из мужской солидарности вступился приятель брюнетки. «А нечего на меня так смотреть. Он что, женского белья не видел? К тому же оно ни разу не надеванное, Только что купленное». «Да спрячь ты его!» – посоветовал приятель. «Вы будете смотреть белье или нет?» Не дождавшись ответа, она сжала трусики в кулаке, и они вновь исчезли в сумке. «Вам что, еще что-нибудь надо?» – поинтересовалась брюнетка у лейтенанта. Когда трусики исчезли с его глаз, лейтенант наконец пришел в себя и довольно внятно произнес фразу, которую нес к столику. «Какую-нибудь девушку пригласить на танец можно?» – спросил он у мужчины, глядя на брюнетку. «Каких-нибудь девушек здесь нет!» – ответила Шатенко, нежно обняв брюнетку за плечи. «Какие-нибудь девушки вон там сидят!» И она указала на столик с тремя проститутками. Хмельной лейтенант чувствовал себя так, словно его измазали дерьмом, да еще и на глазах у публики. «Это все, что вы хотели нам сказать? Или припасли еще что-нибудь?» Брюнетка улыбнулась. «А ему определенно не дают покоя твои трусики», – отозвалась подруга. Мужчина явно не хотел развития конфликта. Он пришел отдохнуть, а его втягивают в разборку. «Лейтенант», – сказал он, – «мы только сегодня приехали, устали, пришли поужинать. Они не танцуют, поверь мне». «Танцуют!» – упрямо сказал лейтенант. «Да нет же! Если бы танцевали, то делали бы это со мной!» Капитан Пятаков забеспокоился. Ему не хотелось скандала. Он поспешил на помощь сослуживцу. «Девочки, не обижайтесь. Выпил человек немного, решил потанцевать. Вы не танцуете, и ладно. Он спросил, вы ответили». «Я ответил!» – уточнил мужчина что они не танцуют, но не потому, что лейтенант им неприятен, а потому, что устали. «Если вы не против, – предложил капитан Пятаков, – присоединяйтесь к нашему столику, вам будут рады. У меня сегодня день рождения, юбилей». «Ой, как скучно! – вздохнула Шатенко. «А я не люблю мужчин, которые носят форму!» – зло добавила брюнетка. «Это почему же?» «Раз человек надел форму, значит, он согласен, чтобы им командовали. А мужчина – настоящий мужчина!» – уточнила Шатенко. «Да-да, именно настоящий мужчина должен подчинять себе, а не подчиняться сам». «Пошли!» – мягко проговорил капитан Пятаков, пытаясь увлечь за собой лейтенанта. «Пошли! Мы им не нравимся!» И они мне не нравятся. Да ладно тебе, оставь людей в покое. Да, вы только подчиняться умеете. Зло заговорила брюнетка. Нет у вас желания жить свободно. Вот чеченцы – свободный народ, поэтому вас и бьют. Ты что, сука, сказала? Прокуренный ресторанный воздух содрогнулся от истошного крика сержанта Сапожникова. Брюнетка испуганно обернулась, но исправить что-либо было уже невозможно. Сказанное слово назад не воротишь. «Сука!» – рвался сержант Сапожников, которого пытался удерживать Куницын. «Оставь! Она баба!» – не поднимая глаз, проговорил майор. «Или она сейчас извинится, или я не знаю, что...» Сержант Сапожников все-таки сумел вырваться и подбежал к столику. Его руки тряслись, глаза налились кровью. «А ну, повтори, сука!» Брюнетка прижала руки к груди и затихла, как мышка, предоставив мужчинам возможность уладить конфликт. «Она же не знала, что вы там воевали!» — сказал ее спутник. «Ну и сболтнула с дуру!» «Наши ребята кровь за вас там сейчас проливают!» надрывался Сапожников. «А ты здесь, сука, со всеми подряд!» «Я никого за себя кровь проливать не просила и, сука, себя называть не позволю!» Тихо промолвила брюнетка и еще сильнее вжала голову в плечи. «Мужик!» – сказал ее приятель. «Извини, если что не так. Мы не хотели, она нечаянно сказала». «Еще не хватало, чтобы специально!» Тут же отозвался сержант. Холмогуров отложил приборы. Он сидел ровно, словно прилежный ученик за партой. «Девушка, извинитесь перед бойцом, и он вас простит!» Миролюбиво предложил Пятаков. «Люди в форме, отходчивы!» «А ты, урод тыловой, чё с ней разговариваешь?» Сержант спецназа схватил за грудки капитана Пятакова. «Вы тут, падла, отсиживаетесь, а нам кровь проливать!» и сержант с размаху заехал ракетчику кулаком в нос. Девушки завизжали, капли крови брызнули на белоснежную скатерть и тарелки. Мужчина, сидевший с ними, вскочил из-за стола и попытался урезонить сержанта. Но тот, наученный драться сходу, не дожидаясь нападения, ударил штатского кулаком в грудь, а затем локтем заехал ему в голову. Ракетчики навалились на сержанта. Но в спецназе слабых не держат. Сапожников, которого весь вечер разбирало желание набить морду гостям с Кавказа, отводил душу на своих. На помощь ему подоспел сержант Куницын. Ракетчики в долгу не остались. Майор Грушин с тоской в глазах смотрел на подполковника Кабанова. Тот лишь развел руками, понимая, что приказывать сержантам остановиться сейчас – это все бессмысленно. Шестеро дрались против двух. Ракетчики никогда не любили ОМОНовцев, и те отвечали взаимностью. Годами копившаяся злоба, наконец, нашла выход. Несмотря на численное превосходство ракетчиков, моральный перевес был на стороне сержантов Сапожникова и Куницына. Они мстили за неосторожно оброненные слова о чеченцах. А то, что месть пришлась не по адресу, их уже не волновало. Месть всегда слепа. Сапожников уже излил большую часть своей злобы. Куницын же только распалялся. Холмогуров спокойно сложил в четверо матерчатую салфетку, промахнул ею губы и пошел к середине зала. Музыка, естественно, смолкла. Музыканты, подобравшись к краю сцены, наблюдали за дракой. «Убийцы!» – визжала брюнетка, пытаясь вырвать из драки мужчину с уже разорванным на спине пиджаком. Ее сумочка лежала на сиденье, из нее торчали кружевные трусики, с которых и начались все неприятности. «По-моему, надо вмешаться, иначе наши парни их всех перебьют», вздохнул майор Грушин. «Смотри, тебе тоже достанется», предупредил подполковник Кабанов, рывком допивая водку из пятидесятиграммовой рюмки. Холмогуров шел по залу, глядя прямо перед собой. Майор Грушин остановился на полдороге. Ему стало страшно за этого человека. Он представил себе, что сейчас произойдет. Удар, нанесенный распаленным от злобы сержантом, сломает гордеца пополам. Но Холмогоров даже не вздрогнул, когда прямо перед его лицом скользнул кулак одного из дерущихся и положил руку на плечо сержанта Куницына. «Хватит!» – властно произнес он. Сержант с разбитой губой, глуповато ухмыляясь, тихо прошептал «Проваливай, дядя!» «Хватит!» – повторил Холмогоров уже мягче. Ракетчики, чувствующие, что перевес на стороне ОМОНовцев, остановились. Сержант Джакуницин, ослепленный злостью и огорченный тем, что ему помешали выплеснуть эмоции, отвел руку для удара. Холмогоров не выглядел бойцом. «Человек, привыкший драться, никогда не станет разговаривать. Сперва бей, потом думай, и только потом говори». Такое правило исповедовал Куницын. В душе сержант надеялся, что странный человек уклонится от удара. Его кулак пошел вперед. И тут случилось то, чего сержант никак не ожидал. Холмогоров, продолжая стоять все так же прямо, не отступая ни на шаг, В полете перехватил руку сержанта, схватив ее за запястье. Это было подобно тому, как мчащаяся машина врезается в бетонную стену. Как только пальцы Холмогорова сомкнулись, кулак сержанта застыл в воздухе. Вся сила, вложенная в удар, вернулась на носившему его, как отдача при выстреле артиллерийского орудия. Куницын чуть не упал, затем из-под лобья посмотрел на Холмогорова. Тот оставался таким же спокойным, как и прежде. «Хватит!» – услышал сержант и почувствовал, что не сможет ослушаться. Сапожников изумленно взирал на Холмогорова. Куницын попытался вырвать руку, но так и не сумел, пока Холмогоров сам не разжал пальца. «Так погибших не поминают. И девушка, кстати, в чем-то права. Возвращайтесь!» – обратился он к ракетчикам и не держите на них обиды». Сказав это, Холмогоров медленно повернулся, прошел через зал к своему столику и вновь принялся за ужин. Произошедшее настолько изумило официантов и метродотеля, что даже когда приехала вызванная милиция, женщина отвела наряд в сторону и попросила командира не вмешиваться, ну, мол, все обошлось миром. Тот с недоверием посматривал на Холмогорова не веря, что какой-то штатский, про которого Митродотель говорила, будто он еще и священник, сумел удержать разбушевавшегося бойца спецназа. Виновники драки, мужчина с двумя девушками, оставили недоеденными вторые блюда и, наскоро рассчитавшись с официантками и, прихватив недопитое, удалились в номер. Музыканты больше играть не рисковали. Вдруг кому-нибудь из амоновцев? Придет в голову пригласить еще какую-нибудь девушку на танец. А день рождения капитана Пятакова был окончательно испорчен. Драка, конечно, может принести удовлетворение, но только в том случае, если кончается победой. Тут же не победил никто. «Вот я этих черных!» – бурчал сержант Куницын. «Что?» – отозвался майор Грушин, уже пожалевший о походе в ресторан. «Я бы их душил, убивал!» «Так ты же своих замочить хотел!» «Я не из соки. вставил сержант Сапожников. «Отсиживаются в тылу!» «А тебя никто насильно в спецназ не тянул!» «Тоже верно!» – согласился Куницын, не понимая, что эти слова адресованы ему, а не Сапожникову. Спецназовцы дошли до такого состояния опьянения – когда уже тяжело разобраться, кто и что хочет сказать. Каждый говорил о своем, у каждого была своя правда. Больше их не трогали. У ребят был повод залить горе. Старательно обходя столик спецназовцев, двое ракетчиков подсели к проституткам и после короткого общения исчезли вместе с ними. Холмогоров спокойно наблюдал за ресторанной жизнью, уже не пытаясь в нее вмешиваться. «Жизнь в городе складывалась в течение веков», – подумал он, «и было бы глупо пытаться изменить ее за пару дней». «О, товарищ майор, посмотрите!» – бубнил Куницын, вытягивая над столом руку. «Я же не самый слабый мужик, а он хиляк – хиляк!» Сержант боязливо покосился на Холмогорова. «Это с виду хиляк», – напомнил майор. «Со мной такое первый раз случилось. Я ведь любого завалить могу». «С каждым что-нибудь случается впервые», – напомнил майор. «У тебя и раньше рука сама собой опускалась». «Да не было такого, товарищ майор». «Забыл, сержант?» «А когда полковник приказал тебе кавказскую овчарку на чеченской могиле пристрелить?» «Не ты, а Гришка приказ выполнил». «Да, Гришка». Неохотно признался сержант Куницын. «Я его перед отъездом подколоть хотел. Спрашиваю, что, мол, снится тебе, сука чеченская?» А он отвечает, мол, «Думаешь, я в нее из снайперской винтовки стрелял, потому что промазать боялся?» «Нет, чтобы взглядом с ней не встретиться. А глаза ее до сих пор снятся». Так он сказал. «Попробуйте, товарищ майор». И сержант Куницын, готовый к единоборству, поставил согнутую в локте руку на стол. Подполковник Кабанов, не отличавшийся особой силой, поспешил отодвинуться от стола и закурил. Но «Ну же, товарищ майор!» Грушин неохотно обхватил пальцами ладонь сержанта. Руки задрожали, рельефно выступили вены и сухожилия. Майор Грушин чуть слышно кряхтел, щеки его налились краской. Он чувствовал, что сержант сильнее его – и долго удерживать его руку он не сможет. Но на стороне майора было преимущество. Чем старше человек, тем он рассудительнее, тем труднее поддается эмоциям. «Держись, майор!» – шептал подполковник. «Покажи салагам, что такое офицер!» Куницын же чувствовал перед командиром робость, и даже будучи пьяным, раздумывал, не лучше ли поддаться. Но тут в его затуманенном алкоголем мозгу всплыла фраза, не раз слышанная от майора. «Спецназовцы не сдаются. Они погибают». «Эх!» – громко выдохнул сержант Куницын, напрягаясь до последнего. И в этот момент он совершил оплошность. Посмотрел в глаза майора, желая увидеть в них страх проигравшего. «Майор же!» Хоть его рука и клонилась к столу, смотрел спокойно. И сержант дрогнул. Кровь отлила от щек. Он видел перед собой не задиру, а настоящего мужчину, который знает цену своей силе и силе противника. Куницын ощутил, как сила уходит от него, словно перетекает по невидимой трубке в глаза майора. Куницын попытался отвести взгляд, но уже не мог. Майор медленно, уверенно выровнял руки, а затем спокойно положил руку сержанта на стол, опрокинув при этом большой бокал с минералкой. «Вот так-то!» – сказал он. «Грушин, ты меня удивил!» – восхищенно сказал подполковник Кабанов. «Я уж подумал, он тебя уложит!» «Да ерунда!» – немного смущенно ответил майор Грушин. «Как это у вас получается?» – изумился сержант Сапожников. «Я же сказал, ерунда! Если не уверен в себе Куницын, никогда не смотри противнику в глаза. К добру это никогда не приводит». Холмогуров разглядывал спецназовцев. Лица у Сапожникова и Куницына сделались бледными, губы посинели. «Как у мертвецов!» – подумал он. «Ай, все это полная хрень, заморочки!» Махнул рукой сержант Куницын. «Побеждает тот, у кого больше сил. Вы сильнее меня, товарищ майор. Тут уж ничего не попишешь». «Дурак ты, Куницын. Дураком родился, дураком и умрешь». «А еще неизвестно. Может, и поумнею». Рассмеялся сержант, но смех его был каким-то зажатым. «Эй, ребята, ребята!» Вдруг почти завыл он. «Мы сегодня пьем, на солнце смотрим, а вы завтра в земле лежать будете». «Но насчет солнца-то ты загнул, на дворе темень». «Но не сегодня, так завтра солнце увидим. Но мне сейчас кажется, будто они рядом. Закрою глаза и вижу всех четверых. И что-то они мне говорят, только вот что понять не могу». «Да ты уже пьян, больше ему не наливать». «Так всегда бывает», – вздохнул подполковник Кабанов. «Когда перенервничаешь или сила на исходе, спиртное быстро забирает». Сам он был достаточно трезв, чтобы не пить водку стаканами. Сержант Куницын сидел, закрыв глаза, и остервенело качал головой. Похрустывали шейные позвонки. «Вы не верите мне, товарищ майор? А я их вижу! Стоят в камуфляже, все с автоматами». Не поверить Куницыну было невозможно. Он говорил проникновенно, будто обращался не к сидевшим за столом, а к тем, кого видел. «А парень умом не тронулся?» – прошептал подполковник Кабанов на ухо майору. «Ты за ним в Чечне ничего такого не замечал? Иногда случается, насмотрится крови трупов, и едет». «Не знаю, думаю, что это у него временное». «Что-то мне он тут не нравится», – признался подполковник. «А почему?» «А вот смотри, люди на нас смотреть боятся». Грушин через весь зал пристально смотрел на Холмогорова прямо тому в глаза, но вскоре не выдержал и первым отвел взгляд. Майор хмыкнул. «Правильно делают. Злость в душе у ребят осталась, а выхода ей нет». Сержант Куницын, сделав над собой усилие, открыл глаза, боясь, что картинка не изменится. Боясь, что мертвецы, шептавшие ему непонятные слова, не исчезнут. Но видение растворилось. Страшно болела голова, как после контузии. «Ты в порядке?» – спросил майор. «Ага, кажется, да». Сержант чувствовал, как огнем горит кожа на руке в том месте, где ее крепко сжимал Холмогоров, как будто тот по-прежнему держал сержанта за руку. Куницын резко повернул голову, но Холмогорова за столиком не увидел. Когда тот ушел, как расплачивался с официантом и расплачивался ли вообще, никто из бессназовцев не заметил. Холмогоров словно растворился, и сержант даже сосомневался, А существовал ли он вообще? На столике в изящном стеклянном подсвечнике ровно горела свеча, отбрасывая на стену уродливую тень от букета цветов. Маленький огонек, ореолом сверкающий над свечой, слепил сержанта, жег ему душу. Ровное пламя качнулось, затрещало, уродливая тень на стене ожила. И сержанту вспомнилось, как в детстве Ему становилось одиноко и тоскливо в деревенском доме, куда родители отвозили его на лето к бабушке. По вечерам часто пропадало электричество, и тогда бабушка Павла Куницына зажигала свечку. Чтобы не было так страшно, он садился поближе к столу и рассматривал огонек. «Это непростая свечка», — говорила старуха. «Она из церкви принесенная, ее батюшка осветил». «А почему огонек то ровно горит, то качаться начинает, трещит, дым пускает?» Спрашивал тогда Павел. «Если ровно горит, значит, все хорошо, благословение в доме. А если начинает стрелять и дымить, значит, грешная душа рядом пролетела, в святой огонь попала». «И что с ней тогда стало?» «Очистилась, в рай полетела» а грех ее черным дымом ушел. У сержанта Куницына холод пробежал вдоль позвоночника, и он мелко-мелко задрожал. Пот выступил на лбу. «Плохо тебе?» – спросил майор Грушин. «Да какой-то озноб по телу прошел». «Говорят, такое случается, когда кто-нибудь по твоей могиле ходит», сказал подполковник Кабанов. И тут же осекся, поняв, что играть словом «смерть» сейчас не время». «Да знаю я», – глухо ответил сержант Куницын.